Часть седьмая. Крах цивилизации. То, что гусеница назовёт концом света, учитель назовёт бабочкой. Ричард Бах. Глава пятьдесят пятая. Беспорядки. Нью-Йорк был охвачен паникой. Сегодня действительно было 14 марта, а точнее уже поздний вечер 14 марта. Город погрузился в хаос, который в течение следующих трёх дней будет неуклонно нарастать. Полицейские машины и машины скорой помощи мчались во всех направлениях, мигая огнями и завывая сиренами. Мародёры осаждали здания, хулиганы бросали бутылки с зажигательной смесью витрины магазинов, повсюду полыхали костры. Дженни и я разделились, чтобы найти наших отцов, договорившись встретиться позже. Я прошла мимо здания сан -Рэма. Перед ним собралась огромная толпа митингующих, сдерживаемая полицией. Они скандировали «Нам нужен Мэнни!» «Нам нужен Мэнни!» Я не смогла бы попасть внутрь, даже если бы попыталась. Ред, к счастью, уже уехал в убежище, но где-то там, дрожащие и испуганные, находились моя мама и тот, а также радиоведущий Мэнни Уанемейкер, который распалил эту самую толпу. И это даже не говоря о шокирующих убийствах, которые должны были произойти, или, возможно, уже произошли, в квартире Хэтти. Я не стала задерживаться и помчалась в центр города, к Пенсильванскому вокзалу. Там, среди толп людей, пытающихся сбежать из города на поездах, я, наконец, нашла своего отца, спокойно и терпеливо сидящего на чемодане в нашем обычном месте встречи у эскалаторов. Он ждал меня 8 часов. Мы обнялись и поспешили уйти. Следующие три дня прошли как в тумане. Возвращаться в нашу квартиру не было смысла, да и всё равно я не смогла бы войти. Мама и тот умрут, самостоятельно приняв это решение. а Ред, как я знала, уже уехал. Мне отчаянно хотелось рассказать отцу о порталах и своих путешествиях во времени. Но, несмотря на его открытость всему новому, я понимала, что на самом деле есть лишь один способ сделать это — отвести его к пещере входа и показать. И, кроме того, эта пещера оказалась одним из самых безопасных мест в городе и отличным пристанищем, чтобы затаиться во время беспорядков. Я показала папе, как работает портал, поместила камень в пирамидку, вызвала завесу пурпурного света и шагнула сквозь неё. Из-за возрастного ограничения на вход в межвременной портал он был вынужден мчаться по поверхности к порталу выхода на западной стороне парка, откуда в скором времени я и вышла ему навстречу. Потом я также продемонстрировала отцу колодец за шведским коттеджем. Он, конечно, был поражён. Но как только первоначальный шок прошёл, и я рассказала ему о теории времени, про которую прочитала, его аналитический ум взял вверх. и папа начал оживлённо рассуждать о спиралях времени, мостах Эйнштейна и складках во времени. Я рассказала ему всё. О мисти, к её тайном обществе любителей бега и пропавших девочках, о чувствах мистик Бо и о с Бо, о том, что нас с Дженни связали и бросили на крыше Метрополитена и об ужасной смерти Бо, случившейся там же. И я поведала ему о будущем Реда, как я нашла его через 22 года, шерифом нового зарождающегося общества народа Род-Айленде. всегда был большим ребёнком», — сказал папа. «Но я не сомневался, что когда придёт время взрослеть, он справится. Мне приятно это слышать». Когда я показала папе сделанные Бо фотографии стен туннеля где были изображены фигуры, похожие на жрецов, с цветными драгоценными камнями в руках, мой отец заметил кое-что странное. «А что это за другие камни у них в руках? Красные и зелёные». Я раньше не обращала на них особого внимания. Но жрецы действительно держали не только по два жёлтых камня, но также по два красных и зелёных. Я сказала отцу, что никогда в реальности не видела красных или зелёных камней, только жёлтые. Но он только пожал плечами. Если жёлтые открывают туннель во времени на 22 года вперёд, то что же делают красные и зелёные? Если найти их, возможно, они также смогут запустить эти порталы, но по-другому. Например, они смогут создавать различные виды складок во времени, позволяющие перемещаться в будущее на более длительный или короткий срок, или такие, что ведут в прошлое. «Ну, хватит уже», — произнесла я, улыбаясь. «За последний месяц я уже совершила больше путешествий во времени, чем когда-либо собиралась. Я просто рада, что могу поделиться этим всем с тобой». Когда наступила 17 марта, мы с папой встретились с Дженни, которая к тому времени уже нашла своего отца Кена. Мы решили вместе найти хорошее тихое местечко, чтобы встретиться лицом к лицу с гамма-облаком, где-нибудь подальше от разоренного города. Кен, как выяснилось, владел небольшим коттеджем на побережье в отдалённой бухте Лонг-Айленда под названием Буллхэт-Бэй, недалеко от знаменитых полей для гольфа Шиннекок-Хиллз и Национального гольф-клуба Америки. Коттедж был в стиле Кена, никакой показной роскоши. Наоборот, по словам отца Дженни, снаружи здание выглядело как настоящая хибара, а добраться туда можно было только на лодке или гидросамолёте. Звучало неплохо. Поскольку мы не могли рассчитывать добраться до гидросамолёта Кена, припаркованного на пристани в Джерси, мы просто нашли машину, заимствовали одну из брошенных, нагрузили её припасами и поехали на восток, прочь из города, мимо аэропорта Кеннеди, по скоростной автостраде Лонг-Айленда, пока не добрались до поворота на Буллхит-Бэй. Остаток пути мы проделали на весельной лодке. Мне очень понравился коттедж. Вряд ли можно было найти более отдалённое или красивое место, кроме разве что маяка Рейс-Рок. 17 марта, как и предсказывал доктор Карольд Финкельштейн, планету накрыло гамма-облако. Когда подошло время, мы вчетвером собрались в гостиной коттеджа и уселись на полу в круг, взявшись за руки. Первым выключилось радио, потом холодильник, затем погас свет, гамма-облако уничтожало электричество. А потом, всё ещё сжимая руки дочери в своих, Кен Джонсон упал на пол замертво, а его глаза закатились. Последним, что он видел, было нежное, любящее лицо Дженни. Что касается самой Дженни, то благодаря антидепрессантам, которые она принимала последние несколько лет, ей удалось пережить прохождение сквозь облако. Мне тоже. Специальная диета из витаминов и сардин, предложенная моим отцом, помогла мне, так же, как и Рэду. Мой отец тоже выжил, по всей вероятности, из-за разнообразных медикаментов, которые он принимал в больнице в Мемфисе. Мы похоронили Кена в саду на берегу. Я обнимала Дженни, пока она рыдала у меня на плече. В течение следующих нескольких дней мир застыл. Всё было тихо и спокойно. В небе над нами не пролетало ни одного самолёта. Ни машин, ни грузовиков на дорогах. Мы не слышали ни одного из знакомых звуков пригорода. Ни газонокосилок, ни воздуходувов. На третий день папа отвёл меня в сторонку. «Плу, я благодарен тебе, что ты нашла меня на Пенсильванском вокзале. Провести это время с тобой было настоящим чудом. Но послушай меня. В течение следующих нескольких лет этот мир будет мрачным и страшным местом. Здесь станет опасно для шестнадцатилетней девочки, особенно если тебе придётся всё это время присматривать за своим глупым старым отцом». Я нахмурилась. «Что ты хочешь этим сказать?» Он на мгновение прикусил губу. «Я считаю, тебе следует пройти через портал», — сказал он. «Вам обеим с Дженни». «Что?» — воскликнула я. «И оставить тебя здесь?» «Блу». Его голос был спокоен. «Этот портал представляет собой прекрасную возможность для тебя и твоей подруги избежать худшего периода в истории всего человечества. Ни один отец, которому бы выпал такой шанс, не упустил бы его». «Если ты пройдёшь через этот портал и выйдешь оттуда через двадцать два года, есть вероятность, что люди успокоятся и начнут строить жизнь заново, как, по твоим словам, поступил Рэд на Род-Айленде». «Я не могу тебя бросить!» — крикнула я, и слёзы навернулись у меня на глаза. «Да, ты можешь, и да, ты должна!» — ответил он ласково. «Наверное, мне следовало заставить тебя пройти через портал до того, как пришло гамма но я... не знаю, наверное, это было эгоистично с моей стороны». Мне казалось, что я хочу быть с тобой во время всего этого. — Но что ты будешь делать? — спросила я. — Со мной всё будет в порядке, — сказал он. Я постараюсь найти себе яхту где-нибудь поблизости и немного похожу под парусом. Подожду несколько лет, а потом отправлюсь на Род-Айленд и найду реда возможно, присоединюсь к его общине в качестве врача. Он сделал паузу, но затем продолжил. Я не стану рассказывать раду всё, что мне известно о твоих путешествиях, Вероятно, будет лучше, если он встретится с тобой в будущем, ничего не зная об этом. Если ты не возражаешь, я, пожалуй, спрячусь где-нибудь, когда ты появишься на пирсе Ньюпорта через 22 года. Мне бы не хотелось пугать тебя, когда ты туда доберёшься. Судя по тому, что ты мне рассказала, вы обе и так уже находились в весьма плачевном состоянии. «Спасибо», — сказала я, и перед моим мысленным взглядом всплыло, как странно, Ред оглядывался на доки в Ньюпорте, когда мы только встретились на причале. У меня поднялось настроение. Неужели это было именно то, о чём я думаю? Значит ли это, что мой отец добрался туда? Папа посмотрел мне прямо в глаза. «Это не обсуждается, Скай», — сказал он. Было так странно слышать, как он произносит моё настоящее имя, но это произвело желаемый эффект, придало серьёзный вес его аргументам. «Сегодня 20 марта», — сказал он. «Поскольку ничего не работает, а выжившие будут вести себя неадекватно, «Давайте дадим себе два дня на то, чтобы добраться отсюда до города. Затем, скажем, в шесть часов вечера, 22 марта, вы с Джейни пройдёте через портал и выйдете из колодца в Центральном парке спустя 22 года. Я буду внимательно следить за календарём, и если со мной ничего не случится, то когда вы вылезете наружу, я буду ждать вас у колодца в шесть часов вечера, 22 марта 2040 года». Я не знала, что сказать. Это была огромная жертва с его стороны — чтобы избавить нас от 22 лет ада». «Пожалуйста, Блу, так будет правильно», — сказал папа. «Как твой отец я буду чувствовать себя намного лучше. Пожалуйста, сделай это». Я уткнулась лицом ему в грудь и заплакала, а он просто крепко обнял меня. Мой отец был прав насчёт возвращения на Манхэттен. Нам пришлось потратить на это почти два полных дня. Дороги из Красные автострады пустовали, все светофоры были выключены. «Те счастливчики, что выжили, уже охраняли свои дома с дробовиками. Любая машина, движущаяся по дорогам, мгновенно бросалась в глаза. Но нам удалось добраться обратно. И через два дня, 22 марта, незадолго до шести вечера, с рюкзаками, набитыми едой, в крепких походных ботинках и плотной одежде, мы с Дженни прибыли в частный сад позади Метрополитена, в сопровождении моего отца. Я со слезами на глазах прощалась с ним там, в саду, прежде чем смогла оторваться». и мы с Дженни спрыгнули в люк и закрыли его за собой. Хотя я и знала, что в недалёком будущем Гриф припаркует жёлтое такси прямо над этим люком, одновременно заблокировав его и спрятав от всего мира, я всё равно заперла люк изнутри ключом мести. Через несколько минут, стоя перед древним каменным порталом в пещере входа, я поместила янтарь в пирамидку, и в проёме появилась завеса пульсирующего пурпурного света. Я посмотрела на Дженни. «Готова?» «Как никогда», — ответила она, беря меня за руку. И мы вместе шагнули из нашего разрушенного мира в будущее. 10 минут спустя я высунула голову из колодца и увидела отца, стоящего на расчищенной поляне вокруг него. Несмотря на то, что для меня прошло всего несколько минут, он был на 22 года старше. Теперь ему было под 60, он выглядел более худым, поджарым, загорелым, и у него было несколько бледных шрамов на лице, которых прежде не было. А рядом с ним стоял мой брат Рэд в форме шерифа. Они оба улыбались.